Общее впечатление от планеты складывалось благоприятное. Большинство миров, которые колонизировались несколькими расами одновременно, вырабатывали ту или иную форму демократического существования. Бандитские или деспотические миры возникали лишь на совсем нищих или на слишком богатых планетах. Библиотека была миром минимализма. Здесь не нетрудно выжить, но невозможно разбогатеть». Минут через 20 Мартин вышел за пределы поселка. Его никто не окликнул и никто не остановил. Может быть, из-за карабина за спиной, а может быть, Давид с Гидаром поддерживали в столице хороший правопорядок. Идти стало, с одной стороны, легче, не требовалось обходить населенные островки, а с другой тяжелее, потому что мостов больше не встречалось, через узкие каналы Мартин перепрыгивал, камень островов был шероховатым и удобным для разбега, широкие приходилось обходить. Давид Нилгал, оценивая скорость Мартина Скорее даже переоценил ее Но Мартина это не смущало Нет ничего приятнее Неспешной прогулки по чужой Неизведанной планете, если не боишься Пристроившегося за спину Хищника или пули из засады Мартин, будучи опытным Странником по иным мирам Бдительности не терял, по сторонам поглядывал Но лишнего не опасался Каменные обелиски были слишком тонкие Чтобы за ними кто-нибудь сумел укрыться В воде каналов могли обитать тюлиноиды или иная формы разумной жизни, но водные формы жизни обычно более миролюбивы. Куда больше опасений вызывало у Мартина цель путешествия – поселок людей-шовинистов. Странное дело. Чтобы избыть межнациональные распри, земле потребовалось всего ничего – встретить чужих. Все подозрения – Вся неприязнь были немедленно перенесены на клыкастых, чешуйчатых, мохнатых, скользких пришельцев. Исключением оказались лишь ключники, их спокойная мощь внушала всеобщее уважение. Какие страхи терзали человечество в первые дни контакта, особенно после ядерной атаки американскими ВВС корабля «Матки». А ключники даже не заикнулись про «досадный инцидент», предоставив президенту США расшаркиваться в извинениях и наказывать спешно назначенных стрелочников. Напротив, помогли очистить зараженную территорию и презентовали лекарства от лучевой болезни. С тем же снисходительным равнодушием они относились к террористам, несколько лет безуспешно пытавшимся уничтожить станции. Помогла, конечно, и та аренная плата, Которую ключники исправно выплачивались странам, на чьей территории разместились врата. Можно было сколько угодно возмущаться оттяпанным куском Москвы, испорченным видом на статую свободы, серьезно уменьшившимся Кенсингтонским садом, смещенной в сторону тысячелетней пекинской пагодой, но... При строительстве станции не было ни одной жертвы, ключники благоразумно не тронули ни одну религиозную святыню, а щедро предоставленные технологии покончили с энергетическим кризисом, голодом и несколькими наиболее неприятными болезнями. Ключники не вступали в юридические споры. Ключники взяли то, что им требовалось, 14 участков в самых важных городах Земли, Ключники стали платить за то, что взяли. Ключники потребовали обеспечить доступ к станциям всех желающих. Ключники стали взимать с туристов плату интересными историями. И все. Никаких официальных контактов, кроме необходимого минимума. Никакой торговли, кроме мелких закупок продовольствия и табака. И дары свои ключники не обсуждали, давали лишь то, что считали нужным. И о себе они ничего не рассказывали. И на всех мирах, до которых дотянулись их звездолеты, вели одну и ту же политику Нет, на ключников давно уже никто не реагировал С ними свыклись как с явлением природы, научились не замечать неудобства и ценить выгоду Благо выходило куда больше Сложнее обстояло дело с другими расами Встречались среди них цивилизации отсталые, и более развитые, чем земная Почти всем было свойственно любопытство и стремление посмотреть на чужие миры Вот на них-то и выплескивалась вся неприязнь людей к чужакам Иногда и оправданные, иногда скрытые и ничем не мотивированные Но Мартин привык считать, что все шовинисты предпочитают жить на земле Или на немногочисленных земных колониях Группа шовинистов, поселившихся среди чужих, явление странное, нелогичное. И уж тем более среди людей, образованных, стремящихся к научным открытиям и разгадке тайн мироздания. На библиотеке нечего делать авантюристам и любителям наживы. Это рай для бессребренников, любителей чистого академического знания. ну что за нелепость? Ученый-шовинист, ученый-фанатик, ученый-ксенофоб есть замечательные тайны от цивилизации ключников есть множество тайн помельче среди которых и библиотека так почему бы не изучать загадки вместе рассуждая как мартин на самом деле вовсе не страдал идеализмом качеством при его профессии редким и губительным доводилось ему встречать фашистов сосколь угодно развитым интеллектом доводилось видеть и людей простых темных обладавших притом великой терпимостью и благоразумием Внутреннее обрежание Мартина было скорее отдыхом для ума И средством поддержать в душе спокойствие Ведь давно известно, что резко осуждая чужие недостатки Мы становимся сами к ним склонны В то время как наивное удивление помогает сторониться порока Спустя пару часов Мартин решил раздеться Снял и спрятал в рюкзак футболку У крепких туристических брюк отстегнул штанины Превратив их в шорты-докерсы Ботинки оставил, рубчатая подошва хорошо держала при прыжке Мартину вовсе не улыбалось поскользнуться, приложиться головой о ближайший обелиск И пополнить ряды бесследно пропавших Воспользовавшись перерывом, он пообедал сухими финскими галетами из ржаной муки Твердым сладковато-пресным швейцарским сыром эмменталь и водой из канала Вода и впрямь была солоноватая, но приятная на вкус, как хорошая минералка Обелиски вокруг больше не раздражали и не вызывали кладбищенских ассоциаций, став привычной частью рельефа. Неподалеку плеснула в канале толстая желтобрюхая рыбина, решив то ли глотнуть воздуху, то ли полюбоваться пришельцам. Мартин провел пальцем по стенке канала, соскреб немного зеленоватых водорослей, попробовал на вкус, ему не понравилось. Слишком затхло и солоно, хотя отвращение и не вызывает Он знал, что из водорослей на планете гонят какой-то алкоголь Но вот из каких именно, был не в курсе Возможно, для браги использовались бурые ленты, которыми обросло дно канала А возможно, мелкие пушистые листики, свободно дрейфующие по воде В любом случае, першества вкуса ожидать не приходилось Иначе на землю экспортировали бы местные напитки Возможно, даже это входило в замыслы неведомой расы, превратившей планету в огромный памятник. Мартина немного занимал вопрос, известно ли что-нибудь ключникам о строителях библиотеки. Но ожидать ответа не приходилось, и он отбросил пустые размышления. Может быть, планету создали сами ключники? Хотя бы ради шутки. Ведь никто не знал, что, собственно говоря, движет ключниками. Тянущими сквозь галактику свою транспортную сеть Возможно, извращенное чувство юмора Склонность наблюдать за мечущимися межзвезд дикарями И их тщетными попытками понять происходящее же версии Ничуть не хуже любой другой Но Мартин считал себя практиком И в размышления вдаваться не стал а Осверил направление по компасу и двинулся дальше Солнце постепенно склонилось Поползло за горизонт Сразу же стало темнеть В воздухе планеты почти не было пыли, чтобы обеспечить нормальные сумерки. Мартин остановился на первом же крупном островке, разбил маленькую палатку и разжег под котелком спиртовку. Кружка горячего горохового супа из пакетика, сдобренная крошевым ржаных сухарей, кружка крепкого цейлонского чая, не слишком изысканного, но терпкого и ароматного. Вот и все, что нужно человеку перед сном. Засыпая, на всякий случай... С карабином под рукой Мартин размышлял о девочке по имени Ира, которая так уверенно вела себя на чужой планете. И перед тем, как провалиться в сон, Мартин смог наконец-то сформулировать неприятную мысль, терзавшую его последние сутки. В комнате Иры Полушкиной он не увидел ничего что вызвало бы его удивление. В ее дневнике и письмах нашлось только то, что он ожидал встретить в дневнике и письмах семнадцатилетней девушки. Папа-бизнесмен с редким в российских широтах именем Эрнеста обрисовал свою дочь совершенно точно, а такого не бывает. Никогда? Мартин с шипением выдохнул через сжатые зубы, сбрасывая досаду. Все-таки его провели. Он еще не знал, как именно но теперь был готов выяснить ситуацию до конца. С этой серьезной мыслью уважающего себя человека Мартин и заснул.